Часть 2. Глава 1. Картина с маслом. Москва. 9 мая. После праздника. Домой в Москву мы вернулись под гром салюта. Город праздновал День Победы. Оказалось, встречал нас. «Ура, явились! Добро пожаловать! Сейчас начнётся реальная жизнь! Бабах!» Впрочем, отголоски её стали доноситься уже с утра, когда мы только выехали из Воронежа. Сначала пошел ливень, уверенный, плотный, шумный. Дворники «Мерседеса» носились в истерике и плохо справлялись со своими обязанностями. Дорогу почти не было видно. С полчаса мы ехали как по дну бассейна, в какой-то момент сдались и остановились на заправке. У входа в местный мини-маркет под козырьком спокойно лежали две собаки и две кошки. «Это очередь на ковчег?» — спросил у них Боря, пытаясь открыть дверь, пропустить меня внутрь и сложить зонт одновременно. Чёрная кошка душераздирающе зевнула. «Проходите, мужчина, не задерживайте тут!» Пока мы сидели на пластиковых стульях за пластиковыми столами и размешивали пластиковыми палочками кофе в пластиковых стаканчиках, природа за окном бушевала и негодовала. А у нас начали вдруг разом звонить телефоны и пищать мессенджеры. Моя мама из города Белогорска Московской области хотела уточнить, проехала ли я поворот на Тулу. Он казался ей очень значимым. Борина мама из города Хайфа, Израиль, интересовалась, во сколько конкретно он будет в Москве. Девочки из моего отдела спрашивали в общем чате, когда мы выходим на работу, и можно ли завтра не выходить. Боре названивали какие-то важные бизнес-люди и задавали важные бизнес-вопросы. так что он ежеминутно отходил к полке с газетами и журналами, там было хоть что-то слышно. Конитель с телефонами продолжилась, когда закончился дождь, и мы сели в машину. Мир вдруг вспомнил о нас, и теперь не давал забыть о себе. От Воронежа до Москвы нам с Борей толком некогда было поговорить, и мне его ужасно не хватало. Да, мы провели вместе 12 дней и 8 ночей, но этого мало. Я знала, что скоро работа и рутина. Никакого тебе больше «Сочи», «Море», «Рос» и 13-го номера». «Жозефиночка, возвращайся!» — говорила Ольга Кузнецова, провожая нас у отеля «Журавленок». На двери кафе пока только временная вывеска. Скоро торжественно откроем постоянную. Приезжай. Через недельку, а? Мы повесим рядом мемориальную табличку. Наши двери всегда открыты для Жозефины К. — обещал Вадим Кузнецов. Или кажутся ей таковыми, — добавила я. Мне казалось, что в Сочи я накопила радости лет на сто. Но по дороге домой она постепенно и безнадёжно таяла. Будто я оставляла часть её в каждом следующем городе. Краснодаре, Ростове, Воронеже. Надеясь вернуться потом по ней обратно, как по хлебным крошкам. К пробке под Домодедовым радости уже оставалось на донышке. Я грустно смотрела на Борю и скучала по нему. Заранее, поэтому сильно. «Может быть, все-таки у меня переночуешь, Джо?» — спросил он, когда пробка рассосалась, и мы окончательно и бесповоротно въехали в Москву. «Да нет, на работу завтра. Одежда нужна, и выспаться хорошо бы хоть немного. У нас первое совещание в 10, а потом собеседование на ивента, три штуки подряд, HR завалил письмами и конф-кол с бодрым иностранным начальством, у которого не было майских праздников. Ивент, HR, конф-кол... Все эти слова были из забытой прошлой жизни и явно далеки от понятия «радость». «Ну ладно, тогда завтра вечером увидимся», — согласился Боря. «Вечером ко мне приедут родители», — вздохнула я. «Привезут кота и останутся на ночь, потому что мама папу записала к офтальмологу в Москве, а без мамы папа по врачам не ходит». «А послезавтра?» М -м -м, пятницу, если только», — подсчитав, сказала я. «До этого никак». «Значит, в пятницу, тринадцатого», — улыбнулся Боря. «Хороший день». Наверняка ему хотелось знать, чем я занята в среду и четверг, но он не спрашивал. Внимательно смотрел на светофор, ждал, когда загорится зеленая стрелка. «А ты ведь так и не пустил меня за руль своего Икаруса», — вспомнила я. «Обещал». «Может, потому что ты зовешь мою машину Икарусом?» — кто тон ответил Боря. «Да он огромный». Ему надо полтора парковочных места. Вот мой «Опель». «Во-первых, я тоже не маленький», — перебил Боря. «И мне надо полтора твоих «Опеля». А во-вторых, я обещал пустить тебя за руль, если устану. Но в моей машине устать невозможно. Ты просто еще не пробовала ее водить». И Боря, со значением посмотрев на меня, лихо свернул направо. «Поняла твою мысль», — сдалась я. «Не буду дразнить «Мерседес» и «Карусом». И электричкой не буду, и фурой. Ты его, Санта, как называешь? Машина? Изобретательно. Когда-нибудь спросим настоящее имя. Ой, Шаболовка. Так весело говорили про автомобили и вдруг приехали. Закончилось наше путешествие. И припарковать длиннющий «Мерседес» в моем микродворе точно негде. Так что сейчас Боря меня высадит практически на ходу и уедет. «Я поставлю машину где-нибудь поблизости и провожу тебя домой», — сказал он. «Ничего, если еще немного прогуляемся?» Лучшее в мире чувство — не любовь даже, а благодарность. Зато, например, что человек не хочет прощаться наспех, ищет парковку и повод побыть с тобой еще 10 минут. Парковка, к сожалению, нашлась быстро в соседнем дворе. Мы с Борей шли от одной пятиэтажки к другой, как совсем недавно в Сочи. Только московские полисадники после сочинских казались лысоватыми, а в воздухе явно не хватало аромата роз. «Что-то я к тебе уже привык», — произнёс Боря подозрительно глухим голосом, когда я открыла дверь в подъезд. Я молча обняла его, дверь захлопнулась. Ещё минут пятнадцать мы, как школьники, прощались у подъезда, потом он быстро отнёс мои сумки в квартиру и ушёл. А я будто осиротела. Последняя капля сочинской радости упала на асфальт Шаболовки где-то под моим балконом и сразу высохла. Пришлось идти спать без нее. Москва, 12 мая, нехорошая квартира. «Бедная ты моя девочка! Как он мог?» сказала сестра Антонина, и глаза у нее из синих стали серыми от злости. Три дня я прожила без Бори. Работала, общалась с родителями, играла с котом. Стриглась, красилась, делала маникюр. Нормальная жизнь шла, только я в ней почти не участвовала. Вроде бы занималась делами, разговаривала с людьми, но все это сквозь 300 слоев воображаемой ваты. Обычно я люблю свою работу. А тут еле высиживала положенные 9 часов в нашем милом офисе на Якиманке. Каждый раз, когда кто-то из коллег приближался ко мне с намерением задать вопрос, я мысленно трансгрессировала куда подальше. и мечтала о пульте, который умел бы выключать у людей звук. Обычно я люблю своих родителей, но в этот раз они были слишком заметными. Особенно мешали их бесконечные Гиан и Лар. О, это семейная манера звать друг друга из кухни, перекрикивая телевизор и шум чайника. И да, мама с папой тоже задавали вопросы, от которых меня укачивало, как новичка в центрифуге. Как тебе, доченька Сочи, понравился? Окупаться можно было, а магнолии цвели. А вот в наши годы купались и цвели. А, -а, а Обычно я люблю своего кота Зайку. Он нелепый, лысый сфинкс, многое в жизни повидавший и вечно жаждущий ласки. Майские праздники Зайка провел у моих родителей, соскучился и теперь вел себя словно бешеная подушка-массажер. Преследовал меня, мурлыча и вибрируя. Бодал тяжелой башкой, и топтал через одеяло. Когда я выгоняла из кровати, обижался и передавал в космос сигналы скорби. Утомил страшно. Только мой парикмахер Лиля и мастер маникюра Лия вели себя тихо. Они профи. Чувствуют, когда надо разговаривать с клиентом, а когда нет. Лиля лишь спросила, делать ли мне массаж головы, а Лия молча принесла успокаивающего чаю. Вот бы весь мир вел себя так же. Массаж, однако, не помог вывести из головы тяжёлые мысли, а чай особо не успокоил. Так что поговорить мне всё-таки было нужно с сестрой Антониной. Они с Гошей вернулись из Ялты поздно вечером одиннадцатого, а двенадцатого после работы я отправилась к ней на Курскую, в нехорошую квартиру. «Я буду дома одна», — обещала сестра по телефону. «Приезжай, всё спокойно обсудим». Когда Антонина... в синей футболке и этого необычайно синеглазая открыла дверь оказалось что в квартире кроме нее находится еще пять человек и один попугай три тысячи чертей подсчитал попугай спикировав мне на плечо вообще то он так здоровается дурень серый попугай сестра антонина подобрала однажды на улице и оставила у себя зовут его исаич по национальности он жако по убеждениям Франдёр, диссидент и совесть компании. «Теперь ты точно пират», — похвалила меня сестра. «И глаз какой надо, и попугай. Проходи на кухню и не бойся, все уже уходят». Кое-кто из всех действительно обувался в прихожей. Илюха, 16-летний двоюродный брат Антонины, существо мрачное, длинное и музыкально одарённое, не спеша зашнуровывала кроссовки одной рукой, а второй придерживала чехол с электрогитарой. Помочь? — спросила я. Он взглянул оценивающе и молча разрешил. «Так и быть, тётя, доверяю тебе ценный груз». В прихожей появились Антонинин бойфренд Гоша, тоже с гитарой, и его отец Горан. Тут пора уточнить, что настоящее имя Гоши — Гойка, фамилия Петрович, и он наполовину серб. Папа его обычно живёт в Белграде, а последние несколько месяцев в нехорошей квартире. Горан — переводчик с японского на сербский. знает несколько языков, но вот по-русски не говорит. Мы давно привыкли к этому феномену, и нам это не мешает общаться. Тем более, что господин Петрович — человек легкий, добрый и располагающий к себе. «Жозефина, дорогая, выглядишь чудесно!» — воскликнул Горан по-английски и в доказательство трижды меня расцеловал. «Спасибо», — смутилась я. «А вы куда?» «В клуб», — ответил Гоша. «Он работает в клубе 2220». и живет рядом, в одном доме с Борей, этажом выше. «Поджимим после концерта. Потом папа у меня ночевать останется, а Илюху мы домой завезем». «Илюха, кстати, вас уже полчаса тут ждет», — пробасил подросток из угла. «Тебе предстоит ехать на заднем сиденье Мустанга с двумя гитарами», — напомнил Гоша. «Так что особенно не спеши и готовься. В следующие полчаса мы будем вас туда засовывать». «О, Мустанг починили», — обрадовалась я. «Ну да, мы же на нём вчера и приехали. Отличных мастеров Риббентроп нашёл». «О, боже, теперь они будут говорить о машинах», — закатил глаза Илюха. «Дорогой, кажется, тебе не хватает кислорода», — миролюбиво сказал Горан. «Пойдём подышим прекрасным майским воздухом». Илюха с Гораном и гитарами отбыли дышать дождями и туманами, а сестра Антонина пришла провожать Гошу. «Я сбежала на кухню, преследуемая попугаем». На кухне две женщины мыли посуду. Я их обеих знаю плохо, зато с лучшей стороны. Они работают в детском центре Бурата, куда ходит Антонинин сын Кузя. А место это хорошее. Высокая женщина постарше — Марина Игоревна, директор и главный режиссёр Бурата. Миниатюрная и помоложе — Лена, администратор. «Добрый вечер», — сердечно кивнула мне Марина Игоревна. «Извините», — вскочила Лена, — «мне пора». «Я засиделась, а ехать еще? Муж и так будет расстроен!» И сунула мне до блеска отмытую чашку. Про Лениного мужа мне известно одно. Это он когда-то выгнал попугая Исаича из дома. Больше, впрочем, и знать не обязательно. А сама Лена вроде ничего, симпатичная. Похожая на мультяшного ежика, только людей боится и себя стесняется. «Леночка, давай я тебя отвезу», предложила Марина Игоревна голосом доброй учительницы. Я на машине, спешить мне некуда. «Что вы, спасибо!» — лепетала Лена. «Зачем вам в Балашиху? Вам или кому-либо ещё?» «Я на Щёлковской живу!» — возразила Марина Игоревна. «Это рядом, поехали!» Вернулась Антонина. Предложила гостям только что вымывшим чашки, чаю. «Спасибо!» — улыбнулась Марина Игоревна. «Мы с Леной домой. А вам я чайник поставила. Масла так и не нашлось. Насчёт картины». «Посмотрите?» «Конечно, обязательно посмотрим. Прямо сегодня!» Горячо пообещала Антонина что-то непонятное и ушла в прихожую на очередные проводы. Я махнула «до свидания» женщинам из Бурата и осталась в кухне. Чаю заварю пока, а лучше кофе. «Ох, извини!» — сказала сестра через пять минут. «Я правда думала, что буду одна. Но Илюха приехал за гитарой, а Гоша с Гороном очень долго собирались. И тут еще Марина Игоревна с Леной принесли попугаю корм, потому что Лена стесняется ходить сюда в одиночку и без повода. Странно, что мама с Леонидовичем и детьми не нагрянули сегодня. «Да ладно тебе!» — я налила Антонине кофе. «В нехорошей квартире всегда толпа». «Сорок разбойников!» — подтвердил попугай. «Это да», — улыбнулась сестра. «Ты, кстати, масла не видела?» «Масла? Ага, сливочное». Я попросила Илюху купить его по дороге. Собиралась печь песочное печенье. Он утверждает, что принёс две пачки и мне отдал. Мы их всей компанией искали и не нашли. Чай пили в итоге с конфетами «Мишка-косолапый», оставшимися, похоже, от художника Шишкина. Художник Шишкин — хозяин нехорошей квартиры. Точнее, бывший хозяин. Он уже умер. Это не тот Шишкин, который написал картину с «Мишками», а другой, но тоже хороший. Раньше он жил в этой квартире с некой любимой женщиной. Она была его неофициальной женой, к ней он ушел от официальной, из-за чего с ним разругался взрослый сын. Шишкин умер, сын тоже умер, дама сердца исчезла. А Антонина сняла пустующую и нехорошую квартиру у родственников художника, своих добрых друзей. Потом чудесным образом выяснилось, что высокая Марина Игоревна из «Бурата» Это и есть та самая таинственная возлюбленная художника Шишкина. Теперь Антонина с Мариной дружит, и оставшиеся родственники художника тоже. Нехорошая квартира отлично сводит людей. «Масло-то найдем», — пообещала я без особой уверенности. А что Марина Игоревна говорила про картину? «Очередная тайна художника Шишкина», — ответила сестра. Мы искали масло, а нашли его письмо к Марине Игоревне в ящике с плоскогубцами. Он пишет, что заканчивает ее портрет. Портрет-сюрприз. Здесь, в нехорошей квартире. Смотри. Антонина протянула мне конверт. Я достала письмо и быстро нашла нужные строчки. «Портрет этот, чую, будет моей лучшей работой. Такого Шишкина еще не видел никто. Я оставлю его тебе, Мариночка. Забери его, и когда я умру, радуйся». Ну, с логикой у художника было не очень. Но информация о неизвестном полотне мастера интригует. Когда Марина Игоревна уезжала из нехорошей квартиры, никакого портрета не было. Ну, она не находила. Но думает, что Шишкин мог его спрятать, объяснила Антонина. Он к концу жизни стал немножко параноик и болел сильно. Может, просто не дорисовал, предположила я, или выбросил? Может. Но Марине Игоревне хочется верить, что картина существует. Знаешь же, как она любила своего Шишкина?» «От любви одни проблемы», — вздохнула я. «И волнение». «Боря волнуется раз!» — заорал вдруг попуга Исаич мне в ухо. Наверное, он все-таки сказал «море». Но Антонина посмотрела на меня в упор, допила кофе и в кратчевом голосом произнесла. «Так, а теперь о главном. Расскажи-ка мне про Сочи». «Сочи?» «Сочи хороший», — начала я скучным голосом. «Александр хороший», — возразил попугай. «Кто такой Александр?» «Это он себя имеет в виду», — отмахнулась Антонина. «С каких-то пор он Александр? С тех же, с которых Исаич? В честь Солженицына назван, а ты не увиливай». «Ладно. Но Сочи правда хорош, особенно весной. Даже не скажешь, что курорт. Особенно, если на набережную не выходить. А с Антонина отлично делала вид, будто не теряет терпения. Я оценила её актёрскую игру. «А вот с Борей — обычный курортный роман», — сдалась я, увы. «В настоящей жизни никакого отношения не имеющей». Антонина сделала круглые глаза и застыла. «Почему ты так говоришь?» — произнесла она, наконец. «Потому что это правда». «И давно это стало правдой?» «Я три дня думала». Я встала из-за стола и начала для убедительности ходить по кухне. Слишком всё быстро случилось, и слишком сильны чувства. Такое, знаешь, счастье высокой концентрации. «Звучит пока не очень плохо», — осторожно заметила сестра. «Ну, представь, вот я люблю гранатовый сок. И когда еду в какую-нибудь Грузию или Стамбул, постоянно его пью. Мне прямо кажется, вкуснее нет ничего на свете. Думаю, вернусь в Москву». Буду покупать гранатовый сок в супермаркете, как я жила-то раньше без него. Но возвращаюсь и пью воду, так же, как до отпуска. Потому что гранатовый сок хорош в курортных декорациях. А дома он кажется слишком экзотическим, ярким, терпким, противоестественным. На каждый день не годится. Или, скажем, рамбутан. Я поняла твою мысль, — остановила меня сестра Антонина. Спасибо. Ну и вот, — закончила я презентацию. «Ага», — безмятежно продолжила она, «ты замечательно сейчас описала страстный роман с турецким аниматором, ярким и экзотическим. А теперь давай поговорим о Боре, реальном человеке и нашем друге». Я села молчать. Не хотелось мне говорить о реальном Боре и вообще признавать его мнимое превосходство над турецким аниматором. Антонина не торопила и не настаивала. потихоньку, аккуратно задавала разные мелкие вопросы. И я, сама не замечая, рассказала ей всю нашу сочинскую историю, вплоть до того момента, когда Боря уехал к себе домой, а я осталась на Шаболовке, без него и без капли радости. «И что, он с тех пор пропал?» — спросила сестра. «Не пишет?» «Да нет, пишет. А еще чаще звонит». «Звонит и просто болтает?» «Встретиться не хочет?» — раскручивала сюжет Антонина. Почему хочет? Завтра вот хочет. В театр собираемся в Большой. А, как на вашем первом свидании? Ну да, и потом в тот же ресторан. Точнее, в другой, но по тому же адресу. Прошлый закрылся уже. Рестораны в Москве долго не живут. Точно, как и любовь, — повела бровью Антонина, — гранатовому соку. Сестра замолчала, начала собирать чашки и медленно складывать их в мойку. а по пути еще вытирать стол, двигать табуретки, закручивать банку с кофе, переставлять что-то на полках. Давало мне время подумать. «Ладно», — сказала я, — «ты права. Не похож, Боря, на аниматора». «Угу», — равнодушно кивнула она, задвигая бедром ящик с ножами. «И на переточного злодея не похож». «Ага. И действительно ничего плохого не сделал. Пока. Так. Но «Это же я, сестра твоя Жозефина. Посмотри мне прямо в глаз. Если я лечу куда-то, красивая, влюблённая и любимая, то обязательно впечатаюсь в стекло». «Ясно», — сказала Антонина. «А каким образом из единичного случая с дверью выросла целая философия? Почему, скажи мне, ты постоянно ждёшь подвоха?» И тогда я поведала сестре свою поучительную историю. Не сразу и не всю. Сначала я помогла Антонине навести порядок на кухне, но тут же предложила заново её раскурочить и немного поискать секретную картину художника Шишкина. Поэтому к рассказу своему я приступила, сидя на полу у плиты и изучая содержимое духовки. Мало ли, может, Шишкин припрятал картину между противнями. А не сгорела она до сих пор, потому что портреты любимых женщин, как и рукописи, не горят. По крайней мере, в нехорошей квартире. Антонина начала поиски с другой стороны кухни, от старого трясущегося холодильника. «Вдруг вместо картины найдем масло», — выразила она робкую надежду. Попугая Исаича пришлось прогнать в клетку, иначе он рвался помогать, норовил залезть в морозилку и порадовать нас замороженной птицей. Я выложила на пол все противни, открыла нижний ящик духовки и, поигрывая холодным оружием в виде ржавого вертела, рассказала примерно это. Поучительная история про бабушек и девочек. Мне было пять лет. Я жила с мамой и папой в маленьком городе Белогорске на юге Московской области. У нас был тихий двор, и детей выпускали туда гулять без сопровождения. Мамы приглядывали за нами в окно, пока готовили обед, а на лавках всегда сидели местные бабушки. и это считалось дополнительным уровнем безопасности. Как-то я вышла во двор первой. Все мои подружки еще ели кашу дома. На скамейке у сараев сидело две старухи — бараниха и дубиниха. Необъятная бараниха считалась главной среди лавочных заседателей, а костлявая гнутая дубиниха ей во всем подпевала. Тем утром им было скучно, и они решили поговорить со мной. Жозечка, поди сюда приказала бараниха какое у тебя платьице красивое! мама купила угу хмуро ответила я бараниха мне не нравилась она сильно сопела постоянно причмокивала и еще косила а я была не очень толерантна а когда вырастешь из него сестренки отдашь спросила сладким голоском дубиниха у меня нет сестренки Повернулась я к дубинихе, которая казалась меньшим злом. Я у мамы просила, а мама сказала, попозже купит. Старухи переглянулись, засмеялись, аж затряслись, а бараниха наклонилась ко мне и громко сказала в ухо. «А ты не у мамы, ты у папы попроси. У твоего папы ж есть еще одна дочка». В тот день после обеда папа отвел меня к бабушке с дедушкой. Своим родителям. Они жили на другом конце Белогорска и просили, чтобы я к ним почаще приходила с ночевкой. Маме это, как я чувствовала, не очень нравилось. Но она не спорила с папой, когда он говорил «Мои соскучились по внучке» и покорно собирала мне с собой вещи. Пижаму, запасное платье и любимую игрушку синего резинового зайца с пищалкой. Папа поужинал у бабушки с дедушкой. Я знала, что дома он ещё раз поужинает с мамой, чтобы её не расстраивать. И ушёл. Я загрустила, когда он только встал из-за стола, а пока надевал ботинки, плакала в дальней комнате и не шла его провожать. Так случалось каждый раз. В комнате пахло неправильно, по-чужому. Я пряталась за жёсткой тюлевой занавеской, а бабушка пыталась меня оттуда выманить угрозами. «Вот папочка уйдёт, а ты его не поцеловала?» Он обидится. «Ладно, отстанет ребёнка», — сказал папа в сердцах, и дверь хлопнула. Я зарыдала ещё горше. От обиды и невозможности что-то исправить. Пришёл дед, начал на меня кричать, называть мерзавкой и избалованной истеричкой. Бабушка принялась меня защищать, бросаться на деда. Но потом повернулась ко мне и снова отчитала. «А ты, ну-ка, прекрати реветь! Довела всех!» Это тоже происходило каждый раз. О чём я ни папе, ни маме, конечно, не рассказывала. Наконец, буря стихла, мы с бабушкой и дедом сели пить традиционный после скандала чай. За столом, грозя примирительный пряник, я выдала сенсацию. А тётя Бараниха сказала, что у папы есть ещё одна дочка. Старики помолчали, переглянулись. Только дед зло бросил на стол чайную ложечку. Посмотрел на меня. ноздри его раздувались. «Всё правильно», — сказал он грозно. «И если будешь так себя вести, папа уйдёт к той дочке, хорошей, а у нас будет новая внучка». «Ну, Коль», — шепнула бабушка, однако разубеждать меня ни в чём не стало. С тех пор каждый раз, когда папа выходил из дома, я думала, что он не вернётся. И замирала от счастья, слыша его шаги на лестничной клетке. Значит, в этот раз пронесло. Не пошёл он к другой девочке. На всякий случай я старалась быть очень классной. Наскоро сама обучилась чтению и читала вслух всё, что видела. Помогала маме на кухне. Однажды красиво посыпала омлет зеленью, общипала стоявшую на подоконнике герань. И по хозяйству постирала все свои белые носочки вместе с половой тряпкой. Я даже мультики делала потише, если в дом приходили гости. «Какой сознательный ребёнок!» — радовались взрослые. Ещё я предусмотрительно внесла правки заказчика в родительское тз по сестрёнке. Однажды вечером, посмотрев «Спокойной ночи, малыши», сказала маме, «Помнишь, ты мне обещала купить сестрёнку? Я передумала. Давай лучше резинового хрюшу». Мама потом годами со смехом рассказывала эту историю друзьям и знакомым. А хрюшу, конечно, купила. В штанах с цветочком. Как-то снова вышла гулять одна. Точнее, с синим резиновым зайцем. Проект Хрюша тогда не был завершён. На лавке опять дежурили бараниха с дубинихой. А в нашей песочнице ковырялась незнакомая девочка в модном бордовом комбинезоне. Не в платье, не в юбке, а в комбинезоне. В вельветовом, как я сейчас понимаю, и явно заграничном. Бараниха подозвала меня и заговорщически произнесла. «Иди, поиграй с девочкой». «Это твоя младшая сестричка», — подсказала Дубиниха. Ноги мои сами пошли в песочницу тяжелой поступью. Уже по дороге туда я осознавала, что против комбинезона в рубчик у меня нет никаких шансов. А у девочки еще и волосы были длинные, собраны в золотистый витой хвостик и завязаны фиолетовой махровой резинкой. Меня же как раз недавно криво обстригли в парикмахерской у дома бабушки с дедушкой, и я ходила со старой бабушкиной гребенкой на голове. Надо было что-то срочно предпринять. «Меня зовут Жозефина, а тебя как?» — начала я наступление. «Танина», — еле слышно ответила золотистая девочка. «Танина, давай дружить», — предложила я. «Хочешь поиграть с моим зайкой?» «Хочу». Всё так же тихо говорила Танина. А сама протянула мне ослика, тоже резинового, и тоже с пищалкой. Это Иаков. Мы стали строить нашим ушастым друзьям домики из песка. Танина, как оказалось, умеет изображать разные звуки. Осел, например, у неё очень хорошо получался. И ещё кошка. Заяц мой в её интерпретации завывал «ноу-ноу». Что говорят настоящие зайцы, она, как и я, понятия не имела. Мы много смеялись и выдумывали сказку про животных. Заяц и осёл были братьями Ух и шли на битву с великаном Вах. Его мы наскоро соорудили из куска асфальта и ржавой консервной банки. Когда храбрейшие воины почти победили великана, из дома соседнего с моим вышла маленькая бодрая женщина с короткой стрижкой и позвала. «Антонина, идём домой!» «Бабулечка!» «Можно мы еще поиграем?» — попросила Танина. Зайка жезефины подружился с моим Иаковым. Ее бабушка спокойно села на лавку, подальше от баранихи и дубинихи, посмотрела на меня внимательно и сказала, «Играйте, конечно, девочки». Достала из сумки книжку и принялась читать. Мы покончили с великаном, и я предложила Танине подарить своего зайку, совсем. Но ее бабушка, услышав это, Ласкового возразила, «Не надо, деточка. Это же твой друг. Пусть живет дома». И они ушли. А я продолжила бояться, что папа уйдет к волшебной Тонине с ее доброй бабушкой и модным комбинезоном, раз взятка не прокатила. В 12 лет я все еще ждала беды, но слабее. Танину Антонину с тех пор ни разу не видела, хотя Белогорск — город крошечный. Так вот. Когда мне исполнилось двенадцать, мама и папа посадили меня на кухне за стол, сели рядом по бокам и начали длинный и серьёзный разговор. «В общем, мы с мамой?» — начал папа. «Дочечка, тебе это могут рассказать другие люди, но мы хотим, чтобы ты узнала от нас», — продолжила мама. «Папа уходит?» — Икнув от ужаса, спросила я. «Да нет, что ты!» Испуганные наперебой заголосили родители. «С чего взяла только?» «Конечно, нет. Просто есть одна девочка». «Я знаю», — оборвала я. «Я знаю, девочка Антонина». Папа с мамой переглянулись. «И давно ты узнала про Антонину?» — выговорил папа. «Пять лет», — ответила я. И показала всю ладонь, пять пальцев, как маленькая. Тогда они оба еще раз пообещали, что папа точно, совершенно точно никуда не уходит. А на ужин будут его фирменные котлеты с лимоном. А потом я еще подросла. И в 16 лет услышала полную версию истории. Не знаю, зачем ее вообще скрывали. Все оказалось довольно безобидным. Я бы и в 5 лет поняла, не говоря уж о 12. Выяснилось, что мы с Антониной сестры только по документам. Я как раз получила свой паспорт, Может, к этому родители и приурочили очередную большую беседу. Мой папа Гена, моя мама Лариса и мама Антонин и Лена учились в одном классе. Папа был влюблён в Лену. Мама была влюблена в папу. После школы Лена уехала учиться в Ленинград. Папа её вроде бы забыл, обратил внимание на маму, она обрадовалась, и они поженились. Родилась я. А потом Лена вернулась, беременная. Нет, папа, естественно. от кого-то ленинградского. Папа увидел её в магазине, проводил домой. И к нам с мамой в тот вечер не пришёл. Когда мама это рассказывала, она старалась говорить бодро и по-деловому, а у самой слёзы текли быстро-быстро по щекам и шее. В общем, папа стал жить с беременной Леной. Меня навещал, брал коляску и гулял. Мама коляску молча выставляла в коридор, на папу глаз не поднимала. Потом Лена родила дочку. Папа записал её под своей фамилией и Геннадьевной, чтобы у Лениного ребёнка был официальный отец. Весь Белогорск считал, что обе девочки, конечно, папины. А он старался держать лицо и хранить Ленину тайну. Зато однажды в очередной раз пришёл погулять со мной, мне только исполнился год, и остался. «Ты же мой ребёнок», — объяснил он своё поведение. «Ты мне улыбалась, ножками тогда пошла. Не мог я». И маму всё-таки любил. Он так оправдывался, как будто я была против. Короче, дальше все стали относительно счастливы. Мама простила папу, несмотря на всё-таки. Я вообще ничего не заметила. Лена особенно, похоже, не расстроилась, в скорости уехала обратно в Ленинград. Девочка Антонина осталась в Белогорске со своей милой бабушкой. А потом мы обе, и я, и Антонина выросли. И вот в прошлом году заново познакомились. Совершенно случайно, по работе. Удивительно, конечно. Столько лет, повторюсь, жили в одном маленьком городке. Я рассказала ей о сложных взаимоотношениях наших родителей. Она ничего не знала и правда считала моего отца своим отцом. Удивилась и обрадовалась. «Как хорошо! Значит, Геннадий Козлюк совсем не гад, а просто твой папа». И я ее полюбила. Зато как легко и без пафоса она все восприняла. за то, что не стала искать виноватых. Мы подружились и, в общем, стали сёстрами. Сестричками козлюк, как называют на сборе. Конечно, свою поучительную историю я, сидя на полу, старалась рассказывать так, чтобы не расстроить Антонину. Она-то знала только последнюю её часть. Смягчала, ретушировала, дошучивала. Но, похоже, впечатление всё равно произвести умудрилась. «Бедная ты моя девочка, как он мог?» Глаза у сестры из синих стали серыми. «Папа?» — уточнила я, мысленно приосанившись. Я привыкла его защищать. «Да нет, дед, конечно. Папа уйдёт к другой девочке, если будешь себя плохо вести. Разве можно такое говорить ребёнку?» «О, Господи!» Антонина придвинулась ко мне, села рядом, обхватила руками колени. «Родители наши, конечно, тоже молодцы. но им было по 20 лет. А я помню же, как мы с тобой играли в песочнице. И зайца резинового. Бабушка мне позже такого же купила. А в тот самый день мы с ней ходили в гости к её подруге, тёте Вале. У тёти Вали ни внуков не было, ни животных. Мне там стало скучно, и я пошла в незнакомый двор гулять. Значит, это ты была, высокая, аккуратная блондинка. Прямо как сейчас. «Почему ты меня считаешь блондинкой, ума не приложу», — рассмеялась я. «Мало того, что я русая, я ещё и тёмно-русая, и глаза карие». «Не знаю», — улыбнулась она. «Если приглядеться, да, не блондинка. Но когда мы познакомились, не в песочнице, а у тебя в офисе, ты стояла на солнце, и волосы так блестели, стопроцентно светлые. Это было сильное впечатление. Это было неудачное тонирование». Я с трудом поднялась с пола и протянула Антонине руку помощи. Но с детства я и правда потемнела. Может, тогда и сошла бы за блондинку. Сестра не ответила. Стала устала, задумалась. «Слушай, он никуда не уйдёт. Никакой другой девочке». «Папа?» — опять спросила я. «Боря. Боря никуда не уйдёт. Пожалуйста, постарайся немного пожить с этой мыслью». Ночью сестре Антонине написал проникновенное сообщение ее брата Люха. Масло обнаружено, лежало в плаще во внутренних карманах, немножко растаяло, особенно левое. Дедушка Горан не рад, потому что плащ его был. Картину Шишкина случайно не нашли? Если нет, ищите в плащах, точно вам говорю. Отсмеявшись и в очередной раз отмыв кухню, мы разошлись спать. Антонина к себе в комнату. Я в гостиную, на диван. Стало холодно, и я прикрыла балкон. Тот самый, на котором показывала Боря свой шрам. «Скучаю», — написала я ему. И сразу получила ответ. «Я тоже. Скоро увидимся, Джо». С этой-то мыслью я и решила немного пожить.